Филимон. Расскажу. Я помедлила. Честно говоря, хочется поговорить подольше, с чувством, с толком, с расстановкой, но сейчас совсем нет времени. Давай лучше вечером. Я же умру от любопытства, возмутился фамильяр. Филь, вкратце, меня украл детеныш дракона. Как я и говорила, драконы в Лилиреи имеют остатки разума, но находятся на грани вырождения. Речь уже атрофировалась, а я вернула части из них и то, и другое. Теперь я сокровище драконов, а взамен они подарили мне кристалл-аккумулятор. — Ничего себе! — выпалил кот. «А, -а, а Филя, я же сказала, сейчас только вкратце, все детали потом. Далее Эрлиф так перепугался, когда меня украли, что сделал решительные шаги. Признался мне в любви и попытался втихаря провернуть помолвку. «А?» Филя даже ротик приоткрыл от удивления. «А я говорил! Говорил же тебе!» Тут же пришел он в себя. «Не шуми!» – улыбнулась я. «А что значит попытался втихаря провернуть помолвку?» – уточнил кот. «Ты не согласилась?» «Нет, Филь, не в этом дело, а в том, что этот нахал, не сказав мне ни слова, ничего не объяснив, попытался совершить ритуал необратимой помолвки. Осталось сделать последние шаги, и все. Мы были бы обручены, но при этом он мне не делал предложения и ничего не объяснял». «Да, что-то он погорячился!» Филимон потер лапкой и нос. «И что теперь?» Будешь мстить? Нет, конечно, я рассмеялась. Ну, если только сама малость, чтобы не расслаблялся. Так, Филь, все подробности вечером, ладно? Ну, я так не играю, начал тот ныть. Марс, ну скажи ей, чтобы не томило. Тяф! Вставил свое слово Марс. И не уговаривайте, у меня еще дел целая куча, И все нужно успеть сегодня. Все разговоры вечером. Ну, хоть про кристалл-аккумулятор пару слов. Филя перегородил мне дорогу, не позволяя выйти из комнаты. И покажи, Филь. Ну, покажи, покажи, покажи. Не отстану, пока не покажешь. О, Господи, Филимон, Что ж ты такой настырный-то? Должность у меня такая! Невозмутимо отозвался этот мелкий вымогатель. Хотя, насчет мелкий, это я, конечно, погорячилась. Мелким моего кота может назвать только великан. Филя у нас кошак ого гошеньки какой огромный и весит килограмм пятнадцать, наверное, если не больше. Лично я поднимаю его с трудом. Вот он! Достала я камень, подаренный Грумом. Драконы говорят, что он аккумулирует энергию, помогает ее грамотно распределять и познать свои силы. Вроде так. Наморщила я лоб, пытаясь вспомнить пояснение. Но я пока не знаю, как с ним обращаться. Ах да, еще драконы сказали, что они сами пользуются такими аккумуляторами, и якобы их магия схожа с моим волшебством». «А ну, клади его на кровать, я буду с ним сейчас разбираться!» скомандовал маленький мохнатый диктатор. «Отличная штука, насколько я вижу! Излучение от него в том же диапазоне, что и у твоего света души!» «Ого! Ты где таких умных слов-то понабрался?» «Излучение, диапазон!» – уважительно протянула я и выполнила просьбу кота. «А ты побольше болтайся по мирам, оставляя нас одних, так я скоро Нобелевскую премию получу в какой-нибудь из областей наук!» – едко ответил кошак и запрыгнул на кровать. «Не поняла». Вмешался Марс и, подбежав к моей постели, встал на задние лапки, чтобы видеть, что там происходит. «Ой, Вика, ну что тут непонятного? Арина и Эйлорд включают мне разные научно-популярные фильмы и переначи!» Филимон мечтательно закатил глаза. Особенно мне нравится серия по астрофизике. Да, замечательно интересно. Э -э О, неекой э -э блондинчик твой, кстати, тоже их очень уважает. Я ему как-то рассказал. «Так он потом со мной вместе несколько серий смотрел по вечерам, когда ты уже спала!» «Ничего себе!» – ошарашенно пробормотала я. «Я и не в курсе, мне никто ничего не рассказывал!» Кот, не глядя на меня, покатал бриллиант по покрывалу, задумчиво посмотрел на меня. «Теперь понятно, чего ты так сияешь!» Он усиливает твой потенциал, забирает у тебя излишки, а это значит, что ты теперь станешь более стабильна и отдаёт накопленное, если у тебя нехватка. Давай эксперименты проведём. Не сейчас, всё ещё ошалела, ответила я. Некогда. Ну давай, Вик! «Это же так интересно! А вдруг мы...» Повернувшись к двери и не обращая больше внимания на изнывающего от научного интереса фамильяра, я прошла в кабинет и, включив ноутбук, занялась электронной почтой. «О, профессор Потоцкий объявился!» Слух обрадовала я, добравшись до письма со знакомой фамилией. «Чего пишет?» — внезапно возникший Филя запрыгнул на стол и, дразня Марса, свесил кончик своего хвоста. Прислал обещанные программы со шрифтами Ферина, Лили Рей и Мариэли. Как удачно, а главное вовремя. Теперь мне есть чем удивить высокое собрание. Только надо компьютер еще один купить и поставить в мой рабочий кабинет. «Тимара, отправь!» Филимон выдернул хвост из пасти Марса. «Филя!» «Где кристалл-аккумулятор?» Встала я из-за стола. «Да там же! На кровати лежит!» «В сейф его надо!» Закончить фразу я не успела. В эту минуту раздались стук в дверь и голоса Тимара и Яниты. «О, ребята, как хорошо, что вы так быстро пришли!» Обратилась я к ним. «Вик, ты как?» Тимар подошел поближе, и я чмокнула его в щуку, заставив покраснеть. «В порядке, Тимка, заходи вечером вместе с Филей, я вам двоим все подробно расскажу». «Хорошо». Он улыбнулся. «Леди, мне Лекси сказала, что я вам нужна». Позвала Янита. «Да, да, Ян, ты мне сейчас поможешь переодеться, а то мне надарили платье в лилирее а они все с такой застежкой, что самой никак не справится. Погоди пару минут». Девушка принялась разглядывать надетый на меня наряд, а я снова повернулась к Тимару. Дала ему указание съездить в магазин и приобрести стационарный компьютер с большим монитором, взять дополнительно несколько клавиатур, благо в магазине консультанты все покажут и помогут, и выбрать домашний кинотеатр. Пришло время его оборудовать для всех наших гостей и жителей, чтобы времени на всякую дурь не оставалось. А у меня самой еще по плану была поездка за водкой. Я бы тоже Тимара отправила, но без паспорта ему не продадут, а нам нужно завтра чем-то угощать всю эту аристократическую братью». Отпустив Тимара, мы с Янитой перебрались в спальню. Сначала я быстро убрала в сейф подарок драконов, потом она помогла мне расстегнуть пуговицы на спине и разобрала вычурную прическу. А отпустив ее, я позвонила родителям. Эх, как же жалко, что нельзя им ничего рассказать. У меня ведь столько событий, такие приключения, и драконы, и Лилирея, и кристалл-аккумулятор, а приходится говорить о какой-то ерунде, типа сходила в магазин, прочитала книжку, сварила суп, на работе все нормально. Да, Эйлорд в порядке работает, и Эрлиф тоже в порядке, тоже работает. Нет, в гости пока не приеду, и все в таком духе. Прикинув время до обеда, я решила провернуть еще кое-что. Надо ведь срочно посадить растения, привезенные из Лилереи. Сколько уже ждут бедные? Надев любимые драные джинсы, футболку и балетки, я собрала волосы в высокий конский хвост. Ох, да чего же хорошо! Все эти иномирные наряды и сложные, почти вечерние в нашем понимании прически, это безусловно красиво, но до чего же некомфортно! «Эролиф, ты закончил?» Спустившись на первый этаж, вместе со своими животными, я заглянула в кабинет арейны и нашла его там. Они сидели вдвоем за столом и что-то разглядывали, а при моем появлении вздрогнули и спрятали это в стол. И что за секреты, я не поняла. «Да, Вика, закончили. Все отправили по адресам». Он оглядел меня. «А ты куда опять собралась, неугомонная?» В Лилерею вестима. Идем, будем лешего местного вызывать. Виктория, а как же гости? Ари встала из-за стола и подошла ко мне. До обеда еще есть время. Думаю, успеем. Если не рассадить все, то хотя бы договориться. Навязались со мной на вызов лешего, кроме Рила еще Арейна, Назур и Эйлорд. Про Марса я даже не упоминаю. Он был так рад моему возвращению, что не отходил ни на шаг. А вот Филя отправился спать на солнышке. «Ну что?» – глянул на меня Лиррел. «Сейчас, достав из кармана свистульку, выданную мне фролом, я дунула в нее».